Глава седьмая «Вы закончили ваши интимные беседы?» — поинтересовался он. «На данном этапе да», — ответила я, гадая, чем вызвана его радость. Коротышка не заставил меня долго блуждать в размышлениях. «Можешь заказывать себе гроб», — порадовал меня он. «Я уже позвонил насчет тебя кому надо, так что жди сюрприз». Не могу обещать, что он будет для тебя приятным. Большое спасибо. Я открыто смотрела ему в глаза. Где моя пушка? Там же, где ты ее бросил. На полу кабинета. Не стоит так бесшабашно обращаться с личными вещами. Смейся, смейся, — зло произнес лысый тип. Придет и мое время посмеяться. И с этими словами он скрылся в кабинете Дмитрия Андреевича. «Желаю удачи», — бросила я ему вслед. Лариса сидела на своем рабочем месте и смотрела на меня напуганными глазами. Однако в них появился не только страх, но и настороженность, смешанная с отчужденностью. От былого добродушия девушки по отношению ко мне не осталось и следа. «Все в порядке?» — как можно веселее спросила я ее. «Так это вы?» — вместо ответа с придыханием произнесла она. «Это вы убили Анатолия Геннадьевича?» «Ну вот, пожалуйста. Еще один человек против меня. Никто не верит, и все подозревают. Впрочем, доказывать Ларисе я ничего не стала. Во-первых...» Вряд ли я смогла бы переубедить ее. А, во-вторых, не имело смысла. Не такая уж она фигура, чтобы для меня что-то значило ее мнение. «Нет, это не я», — просто ответила я и пошла к дверям из приемной. «А кто же?» — бросила вдогонку секретарша, когда я уже ступила за порог. «Вот уже третьи сутки, как я мучаюсь с тем же вопросом». Я вышла в коридор. В голове все еще был сумбур от разговора с Кончаловичем. У меня появилась кое-какая новая информация для размышлений, но пока я, честно говоря, не видела, чем бы она могла мне помочь. Векторовские деньги. Вот вокруг чего все закрутилось. В этом я была почти уверена. Других отправных точек я пока не видела. Да и были ли они вообще? Лиц, насколько я поняла, заинтересованных в этих деньгах было предостаточно, и смерть Ляпишева связана с ними же. Я покинула здание крупной трастовой компании и села в позаимствованный у Джафарова «Жигуленок». Я не боялась, что глава азербайджанской группировки вычислит меня по некогда принадлежавшей ему машине. Просто полагала, что Джафару сейчас не до этого. Как говорится, и своих проблем полон рот. Рулаев — очень серьезный и опасный противник. Он не прощает обид и жестоко мстит за них. Я почувствовала это по его складу характера. Нехорошо только, что и на меня славный майор затаил обиду. После Джафара я буду следующей на очереди. Обидно. Но сейчас мои мысли куда больше занимало другое. пожаловавшие к нам в город воры в законе во главе с неким графом, о котором упоминала Лариса. Наверняка мне еще предстоит встреча с ними и с лысым коротышкой, в частности. Какой интерес у них во всем этом? Только ли потерянные деньги или что-то еще? Они по их ли распоряжению в меня стреляли вчера возле капитал-банка? Хотелось бы это знать. Да, все упиралось в то, что я обладала минимальной информацией. Даже самого Ляпишева, в смерти которого меня обвиняют, я не успела толком узнать. Ни как человека, ни как бизнесмена. Но одно я могла сказать твердо. Мне не нравился ни один человек, так или иначе, замешанный в этой истории. Ни Кончалович, ни Рулаев, ни граф со своими братками. И уж тем более Джафаров. Ах, да, был еще старый знакомый Полянин Антон Игоревич. И он мне тоже очень не нравился. Не очень хороший поступок он совершил накануне. Я завела мотор и тронула копейку с места. Куда теперь направить свои стопы? А если более точно колеса? Неплохо бы найти Степана, мелькнула слишком у меня в голове. «Как бишь его фамилия?» «Лосинский, кажется. Да, точно. Именно так и сказал Рулаев. Надо только еще вспомнить его адрес и попробовать разузнать что-нибудь там. После того, как я на даче Ляпишева убедилась в нечистоплотности майора, ему ни в чем не следовало доверять. «Может, и с этим Лосинским он меня надул?» Вдруг на одном из перекрестков меня резво обогнал темный форт Скорпио и, проехав несколько метров, прижался к обочине. Задняя дверца открылась, и на проезжую часть, махая руками, выбежал Полянин. «Долго жить будет, предатель!» Буквально пять минут назад подумала о нем, и вот он уже передо мною. Я плавно притормозила рядом с ним. «А вы рисковая женщина, Женя», — сказал Антон Игоревич, нагибаясь к окошку. «А вы не знали этого?» «Знал, но не думал, что до такой степени», — улыбнулся он. «А в чем заключается мой риск, позвольте полюбопытствовать?» «Вы свободно разъезжаете по городу, наносите визит в Вектор, в то время как вас разыскивают власти и многие другие заинтересованные люди». «И вы тоже?» «И я», — не стал отрицать Полянин. «Давайте пересядем в мою машину и поговорим, а то, ее, знаете ли, как-то неуютно себя чувствую посреди улицы». Я молча пожала плечами и припарковала копейку за его Фордом. Вышла из салона. Полянин уже открыл дверцу своей машины и приглашающе махнул мне рукой. Помимо него в Форде был еще и водитель. Скуластый, крупный парень, стриженный под ежик. «Матвей, прогуляйся минут пять», — распорядился Антон Игоревич, обращаясь к нему, когда мы расположились в салоне. Матвей не стал возражать. Оставшись со мной наедине, Полянин достал сигареты и закурил. «Куда вы исчезли?» «Вы что, издеваетесь надо мной, Антон Игоревич?» Я демонстративно отвернулась от него и уставилась в окно. — Не понял. — А чего тут непонятного? Вы навели на меня молодчиков Рулаева. Они чуть было не сцапали меня, но благодаря счастливому случаю и моей собственной изобретательности мне удалось избежать повторного ареста. — О чем вы говорите? Полянин был изумлен. Он даже на время забыл про дымящуюся в руке сигарету. Я никого не наводил на вас. Да неужели? А мне показалось... Постойте, Женя, перебил меня он. Не рубите сгоряча. Я действительно не в курсе событий. Что произошло? Я внимательно всмотрелась в лицо Антона Игоревича, сидящего рядом со мной на заднем сиденье Форда. Его ответный взгляд был искренним, открытым. Я заколебалась. А вдруг Полянин и в самом деле ничего не знала о визите ментов на его холостяцкую квартиру, и я напрасно его подозревала. Но если не он, то кто? Никто больше не знал о том, что я поехала туда. «Выходит, вы считаете меня полной дурой, Антон Игоревич?» — спросила я, но уже без прежней уверенности в голосе. «Будем ходить вокруг да около и расскажете». Я откинулась на спинку сиденья и, прикрыв глаза, поведала Полянину о последних событиях. На протяжении всего моего рассказа он молчал, и когда я размежила веки и заглянула в его глаза, то встретилась его недоуменным взглядом. «Я не имею к этому никакого отношения, клянусь вам, Женя». Он выбросил в раскрытое окно окурок сигареты, который и успел-то пару раз затянуться. «Тогда как же они узнали, что я у вас на квартире?» — усмехнулась я. «Понятия не имею. Но я никому ничего не говорил, это точно». Похоже, Антон Игоревич не врал. Насколько я знала его прежде, он не умел врать человеку в глаза. В этих случаях его всегда выдавали слегка подрагивающие губы. Не мог же он так сильно измениться. тогда выходят мои дела еще хуже чем я думала произнесла я вслух обращаясь скорее к самой себе нежели к полянину в этой истории вообще многое непонятно согласился со мной антон игоревич как вы нашли меня мои люди следили за вектором как только вы появились там они сразу же мне доложили и я приехал они узнали меня «Конечно», — улыбнулся Полянин. «У меня ребята не такие тупоголовые идиоты, как некоторые оперативники прокуратуры. Кстати, вы их заметили?» «Разумеется». «Зато не заметили моих ребят». Антон Игоревич довольно потер руки. «Это радует. Не зря плачу им такое хорошее жалование. Они его оправдывают». «Я не разделяла радости банкира. Напротив». Его слова повергли меня в уныние. Скорее, это не его ребятки такие спецы, а я теряю квалификацию. Старею, что ли? Надеюсь, что нет. Просто пора взять себя в руки и ко всему относиться более ответственно. «Ваш маскарад оставляет желать лучшего», — высказался Полянин. «Я знаю. Просто у меня очень мало денег. Скажу даже больше». Я практически на нулях. «Хотите, я дам вам денег?» — предложил он. «Нет, спасибо», — гордо отказалась я. «Я не любила быть кому-то обязанной, тем более что пока я не исключила Антона Игоревича из числа подозреваемых». «Ну, как знаете, Женя», — пожал он плечами. «С вами поделиться информацией, которую я выяснил по нашей взаимной договоренности». «Такая уже имеется?» «Да. Именно поэтому я и искал вас». Жара на улице к этому часу уже разгулялась вовсю. Я с тоской смотрела на беззаботно шествующих куда-то прохожих. Они могли не задумываться о проблемах вроде той, которая возникла у меня. Их совершенно не интересовало, кто убил крупного бизнесмена по фамилии Ляпишев. Да и вообще... И мне было дело до банков и трастовых компаний. Чем они там занимаются, куда девают народные денежки, за что грызутся друг с другом. Завидовала я им еще и потому, что практически каждый из них, будь у него даже неотложные дела, завершив их, мог принять дома вечерний, а то и дневной душ. Я этого сделать при всем своем желании не могла. У меня и дома-то на данный момент не было. — Говорите, — повернулась я к Полянину, — я слушаю. — Ситуация с Вектором Женя и впрямь потрясающая, — начал он. — Я был большим дураком, что не поинтересовался их подноготной раньше. Впрочем, это ничего не дало бы. Связываться с такими серьезными людьми я все равно не стану. Жизнь дороже. А тут... — Давайте по существу, — попросила я. «Можно и по существу». Полянин кивнул головой и снова сунул в рот сигарету. «Вы знаете, кто на самом деле был Ляпишев?» «Кто?» «Вор в законе, по кличке Крученой. Он дважды был судим, отсидел приличные сроки, и как раз после его очередного выхода на свободу воровской сходняк решил направить его сюда для осуществления крупной аферы с вкладами. «Слышали, небось, Женя, о пирамидах?» Я кивнула. «Вот вектор и является такой пирамидой», продолжал Антон Игоревич, все более и более распаляясь. «Все документы на вектор липа, но с местными властями все улажено и оговорено. У Воровского братства огромные и широкие связи. Что касается Крученого, то ему не только изменили документы, по которому он стал чист перед законом, но и внешность с помощью ряда пластических операций. Он стал совершенно другим человеком. Его и Кончеловича направили сюда, и они при поддержке необходимых людей развернулись вовсю. «Подождите», — остановила я поток слов Полянинской речи, «значит Кончелович тоже вор в законе?» «Нет». Кончелович нет. Он мелкий жулик. Кажется, карточный каталог, как мне говорили. Но он племянник одного из авторитетов. Тот и устроил ему протекцию на это дело. Главным в тандеме, безусловно, был крученый, то бишь Шляпишев. С ним также приехал из Москвы и Лосинский. Он же Лось, Его верная шестерка. Тот самый водитель? — переспросила я. — Точно, — подтвердил Полянин. — Честно говоря, я даже думаю, что Крученый доверял Лосю больше, чем компаньону Кончеловичу. Лось знал обо всех делах своего шефа. И вот теперь, когда Крученый убит, Лось исчезает, а компания оказывается на грани банкротства. Возникает резонный вопрос, куда же девались деньги Вектора? — Я тоже задавала себе этот вопрос. «У меня созрел ответ», — похвастался Полянин, выпуская дым тоненькой длинной струйкой. «Не могу поручиться за него своей головой, но мне кажется, что он верный. Может, и мне скажете?» «Лось», — отрывисто бросил Антон Игоревич, — «деньги у лося. Это он убил Крученого, подставил вас». и кинул воровское братство. Как вам моя версия? Не дурна. Вынуждена была согласиться я, ибо то, что говорил Полянин, было не лишено здравого смысла. Я как-то и не задумывалась о Степане Лосинском как о возможном кандидате в убийцы, считая его обыкновенным шофером. А Полянин стал дальше делиться своей осведомленностью. Сам Лосинский? также не единожды был судим за разбой, но в элиту воровского мира не попал из-за недостатка умственных способностей. Чем не кандидат на лихие поступки? И знаете, что еще выяснили для меня мои люди? Нашлись свидетели среди работников прокуратуры, которые видели, как майор Рулаев неоднократно встречался с Лосинским. Тот даже пару раз звонил следователю и просил позвать его к телефону, при этом совершенно не таясь, что его спрашивает лось. Я даже присвистнула от удивления и радости одновременно. Вот это уже кое-что. Хорошая зацепка. Лось и Рулаев. Как я и предполагала, следователь и убийца в одной упряжке. Подозрения оправдывались. Есть еще что-нибудь интересное, Антон Игоревич? Глаза мои горели от азарта. Есть. Удивите. Последний раз лось звонил в прокуратуру Рулаеву накануне убийства Ляпишева. Коллеги слышали, как майор переспросил собеседника. Точно завтра. Ничего не обломится. А после разговора Рулаев вызвал оперативников и сообщил им, что у него имеется информация из непроверенных источников о том, что завтра будет убит один крупный бизнесмен, генеральный директор компании «Вектор» Ляпишев Анатолий Геннадьевич. «Так все и выложил?» — опешила я. «А чего ему бояться?» — усмехнулся Полянин. «Виктор Степанович Рулаев в прокуратуре «Большая шишка». Связи у него хорошие, он никаких проверок не опасается, чихать он на них хотел. Вообще он очень опасный тип, Женя. Да, это точно. А где сейчас Лосинский? Вот чего не знаю, того не знаю, вздохнул Полянин. Я, разумеется, послал людей искать его, но пока никаких результатов. Похоже, негодяй основательно залег на дно. «Да уж», — согласилась я, — «если векторовские деньги находятся сейчас у него, то светиться ему вряд ли захочется. Я бы на его месте лет пяток не вылезала из норы, в которую залегла бы». «Что с Катаевым?» «Тут опять-таки не могу сообщить ничего полезного. Мои ребята прошерстили ближайшее окружение и Ляпишева, и Кончеловича, и Рулаева, и даже Лосинского». Но никто никогда не слышал о человеке с такой фамилией. Ну что ж, меня это не сильно удивило. Это опять-таки подтверждало мои подозрения насчет Рулаева. Никто и не мог слышать о Катаеве, потому что такого человека просто не существовало в природе. Но говорить об этом Антону Игоревичу я не стала. — А у кого-нибудь еще можно узнать о нем? — Стараемся, — ответил Полянин, делая последние затяжки и выбрасывая окурок в раскрытое окно. «Теперь насчет Джафарова. Вы знаете, что не далее, как сегодня утром, у него случился крупный раздор с майором Рулаевым?» «Да, что-то такое я уже слышала», — поскромничала я, умолчав о своей роли в данном инциденте. «Расскажите поподробнее». «Детали мне еще неизвестны». признался Полянин. «Где-то час назад позвонили и сказали, что на даче Джафара была перестрелка между оперативниками и азербайджанцами. Есть жертвы как с той, так и с другой стороны. Пока это все, но к вечеру я надеюсь завладеть куда более полной информацией». «И что теперь будет?» — поинтересовалась я. «Какие изменения это внесет в ситуацию?» Полагаю, что сейчас Виктору Степановичу будет не до вас. Вот какие изменения. Раньше у властей в лице Рулаева с азербайджанцами был паритет. Менты не трогали Джафарова и его братью, а те, в свою очередь, никогда и ни при каких обстоятельствах не перебегали дорогу Рулаеву. А сейчас буквально за несколько часов установившиеся нейтральные отношения рухнули, а это война. Майор сделает все возможное, чтобы стереть Джафара с лица земли, Уничтожите его самого, и всю его группировку целиком. «Тем лучше для меня», — подвела я итог нашей с Полянином беседе. «Если у вас появится новая информация, Антон Игоревич, не забудьте приберечь ее для меня. Я с вами сама свяжусь в ближайшее время». Я уже взялась за ручку дверцы и собиралась покинуть салон гостеприимного Форда, но Полянин остановил меня. «Да, вот еще что», — сказал он. «Чуть было не забыл. В Тарасов прибыли истинные хозяева Вектора. Я имею в виду воров в законе, Женя. И полагаю, их приезд связан не только с похоронами Крученого, а скорее даже совсем не с ними». так что будьте осторожны. Спасибо за предупреждение, Антон Игоревич, но боюсь, что вы с ними немного припозднились. Что вы этим хотите сказать? Я уже успела познакомиться с одним из них и даже немного повздорила. С кем именно? А бог его знает. Выглядит-то хоть как. Антон Игоревич взял меня за руку чуть выше запястья. У него вся голова в татуировках, прямо не черепа, а Третьяковской галерея. Вы с ума сошли, Женя? Знаете, кто это? А вы знаете? Конечно, это шейх, один из самых опасных типов криминалитета. У него четыре ходки на зону, и последний раз он был судим за разбой с нанесением тяжких телесных повреждений. Похоже, он сейчас горит желанием нанести мне подобные повреждения. Напрасно вы шутите такими вещами. Что у вас произошло с шейхом? Ничего особенного. Я заставила его слегка полюбоваться на дуло своего ТТ. Абсолютно спокойно ответила я. В ответ Полянин лишь покачал головой, выражая сочувствие. — Мне кажется, Женя, — сказал он. что у вас талант нарываться на неприятности. Многие так считали. Отмахнулась я и тут же спросила. Раз уж мы заговорили с вами об этих ворах в законе, скажите, Антон Игоревич, вы их всех знаете? Я не урка, чтобы знать их всех поголовно, обиженно сообщил Полянин. Но о тех, что приехали в Тарасов, мне собрали необходимую информацию. Кто тот высокий худощавый тип, что у них за главного? «Это граф», — произнес Антон Игоревич почти шепотом, и в его словах просквозил священный ужас по отношению к данной кличке. «В миру его зовут Устинов Олег Игнатьевич. Он у них не только здесь за главного, но и вообще. Он, как это называется, смотрящий». «Да, смотрящий по столице нашей матушки Москве. И, говорят, вроде бы потомственный аристократ». «Понятно», — кивнула я. «А еще двое кто?» «Пастор и Салли. Тоже ребята, что называется, из высшей лиги. Воры со стажем. Короче, компания подобралась, что надо. Крученый по сравнению с ними был ягненком». Вот мне-то как раз и предстояло выяснить, не пришили ли волки сами своего ягненка. Но, впрочем, версия Полянина мне нравилась больше. Парень в черной маске на лице, стрелявший меня из жигулей, наверняка сам лось. На этом я все же распрощалась с Антоном Игоревичем, еще раз пообещав позвонить как можно скорее. Вернулась в Джафаровскую копейку и снова тронулась в путь. На этот раз полученная информация приобретала в моей голове куда более четкие очертания. По большей части картина происшедшего стала ясна. По решению воровского сходника, возглавляемого графом, вор в законе по кличке Крученый, вместе с племянником еще одного такого же серьезного человека в Москве, Дмитрием Кончаловичем, приезжает сюда для создания липовой компании с помощью которой воры собираются основательно пополнить свой общак. У Крученого под боком имеется и еще один рецидивист – лось, которого Крученый держит при себе в качестве водителя, но который в итоге оказывается его поверенным человеком, находящимся в курсе всех махинаций. Даже Кончелович, назначенный ворами компаньоном Крученого, не знает столько, сколько лось. Деньги вкладчиков стекают неизвестно куда, и об их местонахождении известно только самому Крученому. Что дальше? Крученого убивают. Кто? Лось? Возможно. И деньги, возможно, он увел. Тогда долго ему не жить. Воры во главе с графом, приехавшие к нам, все равно рано или поздно его отыщут. Не настолько лось умен, чтобы обвести вокруг пальца таких бизонов. Теперь Рулаев. То, что он в одной связке с убийцей, у меня уже не вызывало сомнений. Стало быть, имеет и свою долю в этом деле. Вот было бы неплохо узнать, получил ли он уже свой пай или нет. Если получил, то тогда, вне всяких сомнений, деньги у того, кто прихлопнул Крученого. А если майор не получил с этого ни гроша, то тогда возникает вероятность, что Ляпишев унес с собой в могилу тайну местонахождения векторовских вкладов. Интересно, сколько там было денег? Наверняка немало. Не станут воры в законе связываться с чем-то из-за мелочевки. В том, что мне рано или поздно предстоит встреча с графом и его подельниками, я не сомневалась. но, честно говоря, не предполагала, что она состоится так скоро. Почти сразу после того, как я отъехала от места рандеву с Антоном Игоревичем, я посредством зеркальца заднего обзора заметила, что у меня на хвосте плотно повис Мерседес мокрый асфальт. За рулем Мерседеса сидел отъявленный мордоворот с дынеобразной головой. На его лице явственно лежала печать убийцы. Рядом с ним на переднем сиденье расположился плотный господин лет сорока пяти, абсолютно седой и с косматыми бровями. Это были нелегавые, точно. И не только потому, что наша доблестная милиция не способна разъезжать на мерседесах, а потому что физиономии пассажиров этой импозантной машины откровенно просили кирпича. Да и слежку за мной они вели никак, сотрудники правоохранительных органов. Они совершенно не таились и не боялись того, что я их обнаружу. Иными словами, это и слежкой-то назвать нельзя. Я решила долго не мучиться вопросом, для чего я понадобилась преследователям, и, остановив машину, вышла на дорогу. Не знаю, ожидали ли от меня такого финта ребята из Мерса или нет, но они... Не задумываясь, тоже остановились рядом. Я подошла к раскрытому окну со стороны седого господина и, нагнувшись, не очень вежливо спросила его. «Но чего надо?» «Покататься не хочешь?» Бросил он, даже не повернув головы в мою сторону. Голос у седого был с хрипотцой. «Мне мама не разрешает садиться в машину к незнакомым дядям», Виновато призналась я. а оружие мама тебе разрешает носить при себе да ухмыльнулся мой собеседник в чем вообще проблема ребята вскинулась я ищите приключений давай не будем ссориться миролюбиво предложил седой трогать тебя пока никто не будет с тобой просто хотят поговорить кто граф а понятно протянула я. «А ты кто такой?» «Пастор», — представился он и склонил седую голову в галантном поклоне. «Так как насчет совместной поездки?» Я молча открыла заднюю дверцу и плюхнулась на сиденье. «А куда поедем?» «Я смотрю, ты смелая девушка». Скорее всего, из уст пастора это прозвучало как похвала. «На том и стою». Хотя, если признаться честно, мне было немного страшно. Воры в законе — это не тупоголовые джафаровцы. С ними надо держать ухо востро. Заведут куда-нибудь и без всяких там разговоров начнут отрезать по пальцу. И так до тех пор, пока не получат полную исчерпывающую информацию по интересующему их вопросу. Но мне жутко хотелось узнать. Какие же именно вопросы их интересуют? Да и вообще, что они мне поведают интересного? При более близком и детальном рассмотрении новых попутчиков я обратила внимание на то, что водитель с лицом убийцы, наплевав на все погодные и сезонные явления, сидел за рулем в кожаной косой куртке и джинсах. Могу себе представить, как он себя чувствует. Наверное, обливается потом, бедняга. но мучается. А что поделаешь? Должно быть, у большинства быков такой вид одежды является униформой. Что касается седого господина, который представился вором в законе по кличке Пастор, то он был одет довольно прилично и аккуратно. Белая рубашка и темные, хорошо отглаженные брюки со стрелочками, цветной галстук с преобладанием синих тонов, Не дать не взять истинный интеллигент. Вот только открытая часть рук была покрыта множеством наколок. На каждом пальце вытатуированы перстни. Как ни странно, меня привезли в отель. Причем, надо заметить, в самый престижный отель нашего города. Тут останавливались исключительно новые русские из какой-нибудь далекой и благодатной Тюмени. За всю дорогу никакого разговора между мной и пастором не состоялось. Ни он, ни я не выказывали к этому инициативы. В таком же гнетущем молчании мы пересекли холл отеля и прошли к лифту. Громила, который сидел за рулем Мерса, в отель не вошел, а остался курить на улице. Мы с пастором поднялись на третий этаж и двинулись по коридору. Я уже поняла, что мы держим путь в один из люксовых номеров. Так оно и оказалось. Пастор без стука отворил дверь и пропустил меня вперед. Первый, кого я увидела в очреве номера, был шейх. Не приметить его с таким шедевром на плечах было практически невозможно. Он стоял у окна и, поглядывая на улицу, крутил в руках спичечный коробок. При моем появлении он резко обернулся, и глаза его злобно блеснули. «Вот и снова свиделись», — почти прорычал он. «Не пыли, шейх!» — тут же поднялся с кресла граф. «Хотя я и не видела его раньше, но по описанию Ларисы узнала сразу. Необычайно высок, худощав, лицо бледное и как будто высохшее. Видать, не один год он провел в местах не столь отдаленных. Больше полжизни, наверное». Руки графа по изрисованности мало чем отличались от рук пастора и шейха. Одет он был в черную майку на выпуск и в шорты до колен, на ногах кроссовки. Этакий модный тип, хотя и ему тоже уже было за сорок пять лет. Видно без комплексов, товарищ. Черные, как смоль, волосы графа аккуратно подстрижены, на шее толстая золотая цепочка. Небось и крест нательный имеется. отметила я про себя. В номере был и еще один человек. Не надо быть провидцем, чтобы догадаться, кто это. В Тарасов прибыло четверо именитых воров, а, следовательно, на диване перед включенным телевизором, по которому россиянам демонстрировался очередной из многочисленных сериалов, полулежа расположился Салли. Этот, так же, как и шейх, В противовес пастору и графу название интеллигента никак не тянул. Обросший недельной щетиной, с голым разрисованным торсом и в пижамных штанах, он на какое-то мгновение вызвал во мне ощущение, что я попала не в люкс престижного отеля, а в тюремную камеру следственного изолятора, где я побывала совсем недавно. От подобных воспоминаний я даже поежилась. На мой приход Салли никак не отреагировал. Он даже не оторвал взгляда от экрана телевизора ни на секунду. Видать, сильно увлекся страстями, которые развернулись у аргентинских персонажей. «Это она?» — спросил тем временем граф у подошедшего к нему шейха. «А она, граф, кто же еще?» — осклабился тот. «Та самая сучка, что угрохала Крученого и которая...» Потом передо мной строилась вся крутую в кабинете у Димы. Стволом размахивала, насмехалась, грубила, словечки нехорошие в мой адрес отпускала. Я ей сказал тогда, что рано или поздно придет и мое время смеяться. Но она, походу, не поверила, а напрасно. Вот теперь хватит базланить, осадил его граф. — Где ты ее зацепил? — повернулся он к пастору. На улице. Знаешь, с кем она трёкала, граф? С кем? С поляниным. Да ну, вскинул брови граф. Но надо же, какое совпадение. Выходит, ты с ним знакома? Я даже не сразу поняла, что очередной вопрос обращен ко мне. Так резво граф переключился на меня. К такому общению надо еще привыкнуть. Вы об этом хотели со мной поговорить? Я придала своему вопросу очень безмятежный тон. О моих знакомствах? А девочка с характером, да? Это граф снова на пастора переключился. Я же о том и говорил, встрял в разговор шейх, крутя своей разрисованной башкой то в сторону графа, то в сторону пастора. Прекрасно, сказал граф. Мне всегда нравились подобные экземпляры. Вообще, женщины в последнее время поизмельчали. Пугливые стали, затюканные какие-то. Я уж было решил, что все такие. Но нет, ошибся. «Тебя как звать-то?» «Женя», — ответила я. Меня удивило то, что никто не собирался меня обыскивать и ликвидировать стволы. Как будто так надо. Я в обществе четырех именитых воров в законе, они без телохранителей, а я при полном вооружении. Почему-то им не приходило в голову, что я могу сейчас за считанные секунды ухлопать их всех и преспокойно уйти. Странно. Видишь ли, Женя? Граф подошел ко мне ближе. У нас возникли некоторые проблемы, и ты, возможно, можешь помочь нам разрешить их. Я буду с тобой откровенен. Он галантно взял меня под локоть и повел в смежную комнату. Мы с друзьями потеряли некоторую сумму денег по вине самонадеянности одного из свояков. Он вдруг ни с того ни с сего перестал доверять нам, решив все тяготы и заботы взвалить на собственную спину. Естественно, хрупкая человеческая спина не сдюжила, Иными словами, наш свояк, крученый, нежданно-негаданно отдал Богу душу. Умер, проще говоря. Неспешно ведя со мной такую просветительскую беседу, граф провел меня в соседнюю комнату, где я с огромным удивлением обнаружила стол, сервированный на пять персон. Это навеяло на меня некоторые оптимистические мысли. Убивать меня или отрезать пальцы пока не собирались. Напротив, решили покормить. Я тут же вспомнила, что давненько не перекусывала, и измученный желудок благодатно заурчал. «А при чем здесь я?» Тем не менее, я заставила себя отвлечься от созерцания явств и переключить внимание на графа. «При чем здесь ты?» — переспросил он. «Я объясню, но чуть позже. Сначала обед, Женечка». а затем уже деловые переговоры. Просто прежде, чем мы приступим к трапезе, я немного ввел тебя в курс дела, чтобы ты смогла заранее вникнуть в суть ситуации и понять, как велика наша с ребятами скорбь по поводу такой непредвиденной утраты, как Крученый, и, главное, его деньги. Но, разумеется, еще и для того, чтобы между нами сразу наладились Добрые доверительные отношения, способствующие дальнейшему пищеварению, а впоследствии и важному разговору. Вы со мной согласны? Да, пожалуй, — растерянно пробормотала я. Граф вел себя странно, и я его не понимала. Но думать об опасности сейчас совсем не хотелось. Мое стерзанное нутро отчаянно требовало пищеварения. Ребята, крикнул граф, обернувшись через плечо. Но у чего вы там застряли? Мы умираем от голода. При этом он посмотрел мне в глаза и широко улыбнулся. Ребята не заставили себя упрашивать дважды. Первым в комнату величаво шагнул пастор, вслед за ним шейх, и наконец процессию замкнул Салли. Он даже к столу не соизволил что-нибудь накинуть на себя. «Прошу», — провозгласил граф. Салли закрыл за собой дверь, и меня вдруг неожиданно пронзило ощущение, что я в мышеловке.